Глава вторая Я сидел в своей машине на водительском месте, прислонившись головой к окну. Кэрри Сендерс сидела рядом со мной. На коленях у нее, поверх дорогого замшевого пальто, лежали грязные пачки денег. Весь ее облик выражал неподдельный гнев. «Но не могла же я просто смотреть, как они вас мордуют», — сердито говорила она. «Кто-то ведь должен был вытащить вас из этой передряги, верно?» Я молчал. Оказывается, она вышла из машины, подобрала деньги и приказала громилам оставить меня в покое. Она пожелала им подавиться этой лошадью. Она не пыталась позвать на помощь, убежать или сделать что-нибудь еще толковое, ибо повиновалась современному золотому правилу, гласящему что если сразу подчиниться требованиям грабителей, это вам обойдется дешевле. «Вы были бледны, как покойник», — продолжала она. «Что вы думали, я буду сидеть и любоваться?» Я не ответил. «Что у вас там с рукой-то, черт возьми?» «Привычный вывих», — сказал я. «Плечо вывихивается». «Что, все время?» «Да нет, не так уж часто». «Только в определенном положении, но очень неприятно. Я ношу бандаж, чтобы это предотвратить. А сейчас оно у вас не вывихнуто?» «Нет, я невольно улыбнулся. Если бы оно у меня было вывихнуто, я бы не сидел сейчас так уютно в машине. А все благодаря вам», — добавил я. «Вот то-то же. Само собой». Они забрали у меня из кармана сертификат на покупку и заставили Кэри Сендерс расписаться в получении денег. А потом просто ушли туда, где подписываются бумаги, чтобы переоформить документы на себя. Кэри Сендерс была не в том состоянии, чтобы попытаться им помешать. А я сам сейчас и ходить там мог с трудом. И если в чем-то и был уверен, так это в том, что Кучерявый и его дружок, не теряя времени, увезут Катафалка в неизвестном направлении. И, разумеется, никто не усомнится, что они это делают на законном основании. Перепродажа лошади сразу после торгов – самое обычное дело. «Но почему?» – в двадцатый раз спрашивала Кэри, «Зачем им так понадобилась эта чертова лошадь? Почему именно это?» Понятия не имею. Ей не сиделось на месте. Вы сказали, что к четырем уже сможете вести машину. Я взглянул на часы на приборной доске. Пять минут пятого. Ладно, поехали. Я оторвал голову от стекла и осторожно покрутил ею. Вроде бы в порядке. Я завел мотор и направился к Лондону. Кэрри Сендерс поначалу беспокоилась, но когда мы проехали полмили, и я ни разу не налетел на столб, она успокоилась. К этому времени шок сменился обидой. «Я буду жаловаться», — решительно сказала она. «Хорошая идея. Кому?» «Как кому?» — удивилась Кэрри Сэндерс. «Устроителям аукциона, разумеется». «Они вам посочувствуют и ничего не сделают». «Как это ничего не сделают? Они же обязаны!» Я знал, что они ничем не обязаны, и так и сказал. Она посмотрела мне в лицо. «Ну, тогда в жакейский клуб. Они ведь распоряжаются всем на скачках. Аукционы они не контролируют». «А кто же их контролирует?» «Да никто. Тогда обратимся в полицию». Голос ее сделался резким от разочарования. «Если вам угодно». «Вздешнюю». «Хорошо». Я остановился у полицейского участка, и мы рассказали нашу историю. Замотанный дежурный сержант записал наши показания, дал нам расписаться, и без сомнения, сразу после нашего ухода засунул их куда подальше. «Действительно, нас ведь не ограбили». «Да, конечно, ударили по голове. Это очень нехорошо. Но ведь мой бумажник на месте. И даже часы не сперли. Более того, эти хулиганы дали миссис Сэндерс лишние 200 фунтов. Где же здесь, спрашивается, состав преступления?» «С тем мы и уехали. Я смирился со своей судьбой, но Кэри Сэндерс бурлила от ярости». «Я не позволю, чтобы мной вертели!» — кипятилась она. «Но кто-то же должен что-то сделать!» «А мистер Бревит?» — спросил я. Она резко взглянула на меня. «Я не хочу впутывать его в это дело!» Голос ее сделался заметно холоднее. «Да, конечно!» «Миль десять мы проехали в задумчивом молчании!» Наконец она спросила... Вы сможете найти другую лошадь к пятнице? Могу попробовать. Попробуйте. А если у меня получится, вы можете гарантировать, что меня не огреют по голове и не отберут ее, как в этот раз? А я думала, жакеи люди отважные, — заметила она. После этого обидного замечания мы молчали еще миль пять. Потом она спросила... «Вы этих людей не знаете?» «Нет». «Но они-то вас знают. Они знали про ваше плечо». «Да». «Вы об этом уже думали, да?» Она оказалась разочарованной. «Ого». «Я осторожно проехал по оживленным лондонским улицам и остановился у гостиницы «Беркли», где жила Кэрри Сэндерс. «Зайдемте ко мне, выпьем». — предложила она. — Судя по вашему виду, вам не помешает. — э да ладно, идемте, — сказала она. — Не съем я вас. Я улыбнулся. — Ну, хорошо. Окна ее номера выходили на гайд-парк. По скаковой дорожке двигалась вереница пони. Группа всадников упражнялась в выездке. Лучи заходящего солнца озаряли сиренево-голубую гостиную, отчетливо вырисовывая кубики льда у нас в стаканах. Мой выбор ее разочаровал. «Вы уверены, что будете пить эту Кока-Колу? Она мне нравится. Но когда я предлагала выпить, я имела в виду именно выпивку». «Мне пить хочется», — доступно объяснил я, — «и голова болит». И к тому же я за рулем. А, -а, а, она смягчилась, понимаю. Я сел, не дожидаясь приглашения. Мне, конечно, было не привыкать к ударам по голове, но это был первый за последние три года. И я обнаружил, что за это время успел отвыкнуть. Кэрри Сендерс сняла свое великолепное, но запачканное пальто. Ее костюм отличался той простотой, какую могут позволить себе только очень богатые люди, а фигура, которую он обтягивал, была выше всяких похвал. Она приняла мое молчаливое восхищение как должное, словно этого требовала простая учтивость. «Так», — сказала она, — «вы ни черта не сказали о том, что с нами произошло. Теперь я хочу, чтобы вы объяснили». «Что это могли быть за люди?» Я отхлебнул шипучие газировки и осторожно покачал головой. «Понятия не имею. Но вы должны хотя бы догадываться». «Нет». Я помолчал. «Вы никому не говорили, что едете на аукцион в Оскоте. Не упоминали мое имя? Не упоминали о катафалке?» «Послушайте», — возразила она, — «они же напали на вас, а не на меня». — Откуда нам знать? — Но как же ваше плечо? — Ваша лошадь. Она беспокойно встала, пересекла комнату, бросила пальто на стул и вернулась. Изящные сапожки были в грязных разводах и на светлом розовато-лиловом ковре смотрелись неуместно. — Я говорила, может быть, троим, — сказала она. — Во-первых, Паули Текса. Я кивнул. «Паули Текса — это тот американец, который дал Керри Сендерс мой телефон». «Паули сказал, что вы честный барышник, а это такая же редкость, как хорошая погода в воскресенье. Спасибо». «Потом я еще сказала тому парню, который делал мне укладку», — задумчиво продолжала она. «Какому парню?» «Ну, парикмахеру. Тут в гостинице есть парикмахерская». «А вчера я обедала с Мэтч, с леди Роскоман. Это просто моя подруга». Она неожиданно уселась в стоявшее напротив кресла с обивкой из белоголубого ситца. Большая порция джина и коньяка заставила ее щеки разрумяниться и слегка смягчила несколько диктаторские манеры. «Пожалуй, сейчас она впервые увидела во мне человека» а не просто нерадивого работника, который не справился с поручением. «Не хотите снять куртку?» — спросила она. «Да нет, мне пора». «Ну ладно. Хотите еще этой чертовой газировки?» «Да, пожалуйста». Она налила мне еще, принесла стакан и снова села. «Вы что, никогда не пьете?» «Редко». «Вы что, алкоголик?» — сочувственно спросила она. Я подумал. Странно, что она задает такие интимные вопросы. Но улыбнулся и ответил. Нет. Она вскинула брови. Почти все непьющие, кого я знаю, бывшие алкоголики. Я ими восхищаюсь, — ответил я. Но я не алкоголик. Я шести лет пристрастился к Кока-Коле и так и не вырос. Ага. Она потеряла ко мне интерес. «Дома я состою в попечительском совете частной клиники, где лечат алкашей». Моя грубость ее не затронула. «Да, мы помогаем людям, у которых проблемы со спиртным». «И как получается?» Она вздохнула. «Иногда я встал». «Всем все равно не поможешь». Поставил стакан на стол и направился к двери, не дожидаясь, пока Кэрри Сендер встанет. «Вы дадите мне знать, когда найдете другую лошадь?» — спросила она. Я кивнул. «И если вам придет в голову что-то насчет этих двоих тоже?» «Ладно».